Увидев Елену, они подняли головы и с любопытством уставились на нее, но не убежали. При свете фонаря Елена увидела, что с их мордочек каплями стекает кровь. Мягко чирикая, одна из ящериц склонилась ниже, над постелькой, и резким движением головы оторвала от ребенка кусок мяса. Елена, закричав, бросилась к ним, и ящерицы исчезли в темноте. Но даже не добежав до кроватки, Елена увидела, что произошло с лицом ребенка. и поняла, что он уже мертв, а ящерица, Чирика и повизгивая, растворились в дождливой ночи, оставив лишь кровавые трехпалые следы, похожие на птичьи. Искажение фактов. Позже, Немного успокоившись, Елена решила не сообщать о нападении ящериц. Несмотря на кошмар, который ей пришлось увидеть, еще больше она боялась, что ее обвинят в недосмотре за ребенком, поэтому она сказала его матери, что ребенок умер от удушья. И в отчете, который она посылала в Сан-Хосе в качестве причины смерти, обозначила «СВДС». Синдром внезапной детской смерти. Так было принято обозначать случаи смерти новорожденных, наступившей по неизвестной причине. Это было в порядке вещей, и ее сообщение не вызвало вопросов. Лаборатория университета в Сан-Хосе, в которой производился анализ слюны с руки Тины Боумен, сделала несколько достойных внимания открытий. В слюне, как и предполагалось, было выявлено большое количество серотонина. Но в протеинах слюны был обнаружен настоящий гигант с молекулярной массой, Миллион девятьсот восемьдесят тысяч один из крупнейших белков известных науке. Биологическая активность все еще изучалась, но похоже было, что это нейротоксический яд, родственный яду-кобры, но с более примитивной структурой. Лаборатория также выявила следы гамма-амина. Метионин гидролазы, поскольку этот фермент применяется в генной инженерии и не присущ обычным животным, лаборанты решили, что он привнесен в лаборатории и не упомянули о нем в телефонном разговоре с доктором Крузом, врачом из Пунтареноса, направившим им эту слюну для анализа. Фрагменты тела ящерицы лежали в морозильнике в Колумбийском университете, дожидаясь приезда доктора Симпсона, который должен был вернуться не раньше, чем через месяц. Все бы так и шло своим чередом, если бы в лабораторию тропических болезней не вошла однажды лаборантка Элис Левин. Увидев рисунок Тины Боумен, она воскликнула «Ой!» «Чей это ребенок нарисовал динозавра?» «Кого?» — переспросил Ричард Стоун, медленно поворачиваясь к ней. «Динозавра? Разве нет? Мой сын постоянно их рисует». «Это ящерица!» — отозвался Стоун из Коста-Рики. Ее нарисовала одна девочка оттуда. «Нет!» — покачала головой Элис. «Посмотрите внимательно. Это же совершенно ясно. Большая голова, длинная шея, стоит на задних лапах. Толстый хвост — это динозавр. Исключено. Она ростом только 30 сантиметров. Ну и что? Тогда были и маленькие динозавры, парировала Элис. Поверьте уж, я-то знаю, ведь у меня двое мальчишек, так что я в этом специалист. Самые маленькие динозавры были и еще меньше». «Динозавры или что-то в этом роде. Их название невозможно запомнить. На это способны только десятилетние». «Ты не понимаешь», — сказал Стоун. «Это рисунок современного животного. Нам прислали его часть. Сейчас она лежит у нас в морозильнике». С этими словами Стоун открыл морозильник и, достав оттуда пакет, вытряс его содержимое. Элис Левин, не дотрагиваясь, посмотрела на замороженные части лап и хвоста животного и пожала плечами. «Не знаю, по-моему, это динозавр». Стоун покачал головой «Исключено». «Почему?» — настаивала Элис. «Ведь это может быть пережиток или реликт, или как их там?» Стоун Продолжал отрицательно качать головой. Элис была всего лишь лаборанткой из соседней бактериологической лаборатории. У нее было богатое воображение. Стоун помнил, как когда-то она утверждала, что ее преследует санитар из хирургического отделения. «Знаешь, — продолжала Элис, — может получиться большой шум, если это все-таки окажется динозавром». А «Это не динозавр. А кто-нибудь проверял?» «Нет», — ответил Стоун. «Ну, тогда отнеси его в музей естественной истории или еще куда-нибудь», — не сдавалась Элис. «Ты должен это сделать». «Я буду выглядеть идиотом». «Может быть, мне сделать это вместо тебя?» «Нет», — сказал Стоун, — «не надо». «Но ты будешь что-то делать?» «Ничего не буду». Он положил пакет обратно в морозильник и захлопнул дверцу. «Это не динозавр, это ящерица». «И что бы это ни было...» Оно может подождать, пока доктор Симпсон вернется с Борнео и идентифицирует его. И давай на этом покончим, Элис. Я эту ящерицу никуда не понесу. Второе приближение. При последующих представлениях дробной размерности могут появиться неожиданные изменения направления прямой. Ян Малкольм. «Берег внутреннего моря». Алан Грант согнулся, едва не касаясь носом земли. Была страшная жара. Столбик термометра подбирался к отметке сорок градусов. Колени горели, их уже не спасали толстые и мягкие наколенники. едкая солончаковая пыль раздирала горло под градом стекал со лба но грант не замечал этого кусочек земли размером пять на восемь сантиметров поглотил все его внимание кропотливо работая зубочисткой и кистью из верблюжьего волоса он извлек крошечный кусочек челюстной кости, имеющей форму буквы «Л». Он был длиной не больше трех сантиметров и не толще мизинца. На нем просматривались зубы, ряд маленьких крупинок с характерным наклоном к центру. Частицы кости отслоились, когда он копал. Грант на секунду прервал работу, чтобы смазать находку склеивающим раствором. Было совершенно ясно, что кость принадлежала детенышу плотоядного динозавра, умершему 79 миллионов лет назад в возрасте около двух месяцев. Если повезет, Грант сможет найти весь скелет, и тогда это будет первой известной науке, Полный скелет детеныша плотоядного динозавра. Эй, Алан! Алан Грант поднял голову, щурясь от солнца. Он опустил на глаза темные очки и вытер с лба пот. Раскопки велись на выветренном горном склоне, в окрестностях Шейкуатера, штат Монтана. Под голубым куполом неба, вокруг, насколько хватало глаз, простирались старые горы. с обнаженными пластами крошащегося известняка. Ни деревца, ни кустика, ничего, кроме голых скал, палящего солнца и завывающего ветра. Те, кто приезжал в эти места, находили их унылыми и мрачными, но Грант увидел в этом пейзаже нечто совершенно иное — Эта бесплодная земля осталась от другого, абсолютно непохожего на наш мира, исчезнувшего 80 миллионов лет назад. Воображение уносило его туда, на теплые, заболоченные берега огромного внутреннего моря. Оно простиралось на тысячи километров, охватывая все пространство от молодых отрогов скалистых гор до крутых вершин Аппалачей. Под водой был весь американский запад. Грант увиделось небо в редких облаках, темных от дыма курящихся вулканов. Воздух был плотнее и более насыщенным углекислотой. Побережье было покрыто буйной растительностью. В этих водах не было рыбы, но море изобиловало моллюсками и улитками.